Но, господа, в битве с жизнью я взял только первые подступы. Я взобрался лишь на первый этаж своей башни. Правда, этот путь самый труднейший, он начат с нуля. В данное время мои предприятия оцениваются в 33 миллиона. Ровно через 10 лет я сумею зайти на вершину башни. К тому времени я стану полным владыкой края, и мои предприятия будут цениться... В трижды триста тридцать миллиона, то есть в миллиард. Прохор задыхался от слов, от мыслей, от бурных ударов сердца. Его глаза горели страшным огнем внутренней силы и раскрывавшегося в душе ужаса. Но он сжал кулаки, погрозил кому-то вдаль и вновь, покосившись назад, через плечо весь передернулся. Но я чувствую перед собою могилу. Не хочу! Не хочу! Он захотался и вскинул ладони к лицу, покрытому мертвенной бледностью. К нему бросился доктор. Вскатила Нина, вскочили Протасов и пьяненький Иннокентий Филатыч. Протирал глаза задремавший генерал, ему почему-то пригрезился говорящий по-человечески медведь. В коридоре слышались рев, хрип, борьба. Удерживаемый лакеями лохматый жуткий Петр Данилович все-таки вломился на торжественное першество и, потрясая кизиловой палкой, орал диким голосом «Убийца-преступник». Прохор Петрович поймал отца ужаснувшимся взором. «Призрак, призрак, покойник, это не он, тот в сумасшедшем доме. Это призрак, Нина, превосходительство. Что это значит? Откуда он? Убийца!» Ринулся на страшного сына страшный отец. «Преступник! Варнак! Отца родного в дом помешательства! Будь проклят!» Он вырвался, запустился на палкой, был грубо схватен и вытащен вон. «Ваше превосходительство! Он Анфису убий из ру. Вылетали сквозь зажимаемый рот смолкавшие выкрики. Гости стояли в застывших позах, как в живой картине на сцене. Спины сводил всем мороз, как снег белый Прохор тоже дрожал, не попадая зуб на зуб. Нина Якольна, вдруг ослабев, упала в кресло, жестокие спазмы в горле душили ее, но не было ни облегчающих слез, ни рыданий. Чтобы заметь небывалый скандал, все взялись за бокалы, закричали Ура! Да здравствует Прохор Петрович, да здравствует Нина Якольна! Пьяные выкрики, шум, лязг, звяк хрустальных бокалов, гремела музыка, вздыгал, как башня, великолепный дьякон Ферапонт. Отец Александр кивнул ему, вали вовсю, повернулся лицом к иконе и пустил, как из медной трубы, густейший бас. «Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение, во всем благоспешение». Перед взвинченным Прохором стоял лакей с письмом на подносе. Дьякон забирал всю Прохор бледнее читал невнятные каракули. «Прошка, Эбрагим Оглы, Я сдохла. не сдохла. и я прибыл твое царство». «Кто принес?» «Человек в очках. Желает вашу милость видеть». Дьякон оглушал всю вселенную «Прохору Петровичу Громову!» Все гости до единого, забыв Прохора, забыв, где и на чем сидят, разденув рты, выпучив глаза, впились с взорами в ревущую глотку исполина Дьякона. Прохор, весь разбитый и взволнованный, незаметно пробрался в кухню. У выходной двери, держась за дверную скобу, и как бы приготовившись в любой момент удрать, стоял лысый, низкорослый бородач. У Прохора в раз остановилось сердце, резкий холод пронзил его всего Шапошников. — Как? — Шапошников? — выдохнул он и попятился. — Да, Шапошников. Синильга с Анфисой вам кланяется. Я с того света. Дверь хлопнула, посетители ввес, повара, бросив ножи, ложки и сковородки, стояли, вытянувшись, как солдаты. Лишь только Прохор Петрович скрылся из зала, Ревностный службист, чиновник особых поручений Пупкин, под общую сумятицу, зудой зудил в уши дремавшего генерала. — Помните, помните, ваше превосходительство, господин Громов все время упирал в своей гнусной, глупейшей речи. Я, мол, преступник, я преступник. Что...